Письмо 112 Николаю Николаевичу Страхову, 1887 год, октября 16 -го, Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, я в большом волнении, я был нездоров простудой эти несколько дней, и, не будучи в силах писать, читал и прочел в первый раз критику практического разума, Канта, примечание первое. Пожалуйста, ответьте мне, читали ли вы ее, когда, и поразила ли она вас, примечание второе. Я лет 25 тому назад поверил этому талантливому пучкуну Шопенгауэру. На днях прочел его биографию русскую, прочел критику спекулятивного разума, которая есть не что иное, как видение полемическое с юмом к изложению его основных взглядов в критике практического разума. И так и поверил, что старик заврался и что центр тяжести его отрицания. Примечание третье. Я и жил 20 лет в таком убеждении, и никогда ничто не навело меня на мысль заглянуть в самую книгу. Ведь такое отношение к Канту все равно, что принять леса вокруг здания за здание. Моя ли это личная ошибка или общая? Мне кажется, что есть тут общая ошибка. Я нарочно посмотрел историю философии Вебера, которая у меня случилась, и увидал, что Вебер... Не одобряя того основного положения, к которому пришел Кант, что наша свобода, определяемая нравственными законами, и есть вещь сама в себе, то есть сама жизни, и видит в нем только повод для элукубрации, фихты, шеллинга и гегеля, и всю заслугу видит в критике чистого разума, то есть не видит совсем храма, который построен на расчищенном месте, а видит только... Расчищенное место весьма удобное для гимнастических упражнений. Примечание пятое. Грот. Доктор философии пишет реферат о свободе воли, цитирует каких-то ребой и других, определения которых представляют турнир бессмыслицы и противоречий. И кантовское определение игнорируется, и мы слушаем и толкуем, открывая открытую Америку. Примечание шестое. Если не случится среди нашего мира... Возрождение наук и искусств через выделение жемчуга из навоза мы так и потонем в нашем нужнике невежественного многокнижия и много заучивания подряд. Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение об этом и ответы на мои вопросы, примечание седьмое. Давно не знаем ничего про вас. Даже и Кузьминские не пишут, а то напишут. Обедал Николай Николаевич, и я рад, что знаю, что вы живы-здоровы. Надеюсь, что ваше хорошее мрачное расположение, о котором вы писали в последнем письме, прошло, и что вы подвинули свои не к слову только, а истинно очень интересующие меня работы. Я называю хорошим то расположение, которое я смотрел из вашего письма, потому что по себе судя, зная, что таковое предшествует напряжению деятельности. Дай вам Бог ее. Я живу хорошо, очень хорошо. Корректуры мне не присылают, а их держит грот. Я начал было новую работу, да вот уже две недели не подвигаюсь. Примечание восьмое-девятое. С работой лучше, но это хорошо. Не сметь быть ничем иным, как счастливым, благодарным и радостным. С успехом иногда повторяю себе. И очень рад, что вы с этим согласны. Прощайте пока, дружески обнимаю вас. Лев Толстой. Еще сильное впечатление у меня было подобное Канту. Недели три тому назад, при перечитывании в третий раз в моей жизни переписки Гоголя. Ведь я опять относительно значения истинного искусства открываю Америку, открытую Гоголем 35 лет тому назад. Значение писателя вообще определено тем, письмо его к Языкову, 29-е, так что лучше сказать нельзя. Да и вся переписка если исключить немногое частное, полна самых существенных глубоких мыслей. Великий мастер своего дела увидел возможности лучшего делания, увидел недостатки своих работ, указал их и доказал искренность своего убеждения и показал хоть не образцы, но программу того, что можно и должно делать, и толпа, не понимавшая никогда смысла делаемых предметов и достоинства их, найдя бойкого представителя своей неизменной точки зрения, загоготала, И 35 лет лежит под спудом высшей степени трогательное и значительное житие и получение подвижника нашего цеха, нашего русского Паскаля. Тут понял не свойственное место, которое в его сознании занимала наука, а этот искусство. Но того поняли, выделив то истинное и вечное, которое было в нем, а нашего смешали раз с грязью, так он и лежит, а мы там над ним проделываем 30 лет ту самую работу». Бессмысленность, которую он так ясно показал и словами, и делами. Я мечтаю сдать выбранные места из переписки в посредники с биографией. Это будет чудесное житие для народа, хоть они поймут. Есть ли биография Гоголя? Примечание. Первое. Смотри том 18 настоящего издания, письмо триста двадцать второе и примечание четвертое к нему. Возможно, Толстой читал критику практического разума по-немецки. Второе. Страхов в письме ответил. Критики практического разума я не читал, но знаю ее содержание по чужим изложениям, например, по подробному изложению Куно Фишера. Третье. Вероятно, Артур Шопенгауэр. Очерк его жизни и учения. Санкт-Петербург, 1880 год. Об увлечении толстым философией Шопенгауэра смотри том 18 настоящего издания письма двести двести 219 4. Вебер. История философии. 5. Толстой имеет в виду изложенную в труде Канта критика практического разума, его этическую философию, принципы нравственного поведения личности, которые в ряде моментов созвучны толстовской моральной проповеди. Толстой дважды слушал чтение Гротом реферата о свободе воли. 12 февраля в доме у Грота, 25 февраля на заседании Московского психологического общества а в марте присутствовал на его обсуждении. Седьмое. Страхов в ответном письме от октября-ноября не дал прямого ответа на вопросы Толстого, а развил собственный взгляд на философские системы Канта и Гегеля. Восьмое. Грот читал корректуру книги о жизни. И девятое. В октябре были сделаны первые наброски крейцеровой сонаты. Конец примечаний.